Восемьсот десятое, гуру. Время и место общения требуют крепкой охраны от сторонних вторжений. Под всеми предлогами и всевозможными способами пытается темная сила пробиться в заветный круг. Надо суметь усмотреть опасность и ее устранить.